Глава семнадцатая. Игры Улья. Покинули странный и немноголюдный стап рано утром. Сапфир, так и проспавшая всю ночь не раздеваясь, разбудил малек, сказав, чтобы она собиралась как можно быстрее и приходила в ресторан. Она, не понимая причины такой спешки, но уже привыкшая, что в Улье ничего просто так не происходит, Не стало даже принимать душ и уже через несколько минут сидела за столом, на котором уже стоял заказанный пастырем завтрак. «Доброе утро. Что случилось?» — спросила она, присаживаясь за стол. «Доброе», — ответил пастырь, — «если оно действительно доброе. Вчера, когда разошлись по каютам, знакомые рейдеры из местных предупредили, чтобы по пути нашего следования должен перезагрузиться городской кластер». «Нужно успеть проскочить до перезагрузки, иначе застрянем здесь надолго». «Почему?» – искренне не понимая причину, вновь спросила Сапфир. «Кластер большой. Грузится почти целиком крупный город. С учетом, что здесь проходят основные пути миграции тварей, они появятся на кластере очень быстро. И их будет много. Дальше продолжать?» нет Сапфир стала не по себе от того, что она не поняла такую простую, казалось бы, вещь. «Сколько у нас времени?» «Мало. Перезагрузка должна быть завтра, а нам, если всё будет спокойно, ходу до кластера часа три или четыре. Так что завтракаем по-быстрому и в путь, чтобы до заката проскочить. Я нам в дорогу нормальной еды заказал, тебе, миноги твои любимые, ты не против?» пастырь хитро прищурился, улыбаясь. «Нет, не против», улыбнулась Сапфир. «Спасибо». Через полчаса они уже были на площадке за вторыми воротами, где вчера оставили свой броневик. Заходя в здание, где вчера её мучил вопросами Прибалт, Сапфир обернулась и окинула взглядом ещё раз пирс, пришвартованные к нему корабли и странное сооружение из контейнеров, стоящее на пирсе. Все вроде как и везде, но одно поразило ее вчера и вновь резануло глаз сейчас – отсутствие людей. Она решила, что по дороге задаст вопрос пастырю, ведь он вроде как здесь кого-то знает. Броневик стоял на том же месте, а вот два баги, что она видела на площадке вчера, отсутствовали. У грузовика копошился чумазый бородатый мужик в комбинезоне механика комбинезон был затертый, весь в пятнах машинного масла и грязи. Мужик не обратил на них никакого внимания, бормоча себе что-то под нос и копаясь в моторном отсеке. Сапфир закинула свой рюкзак в салон, сняла луну с плеч и, не прикладывая особых усилий, почти влетела наверх, удивившись неизвестно откуда взявшейся силе и ловкости. Кошка, как ни в чём не бывало, заняла своё кресло и, свернувшись клубком, решила досматривать сны, которые не дали ей досмотреть, подняв ни свет, ни заря. Пастырь позвала сапфир знахаря, устроившегося рядом с мальком на пассажирском сидении. «А где все люди в этом стабе? Да и гостей не видно было. Люди в рейде, ты же слышала вчера. А гости здесь редкость». «Стап на отшибе и как бы в тупике. Нам, чтобы попасть на нужную дорогу, придётся возвращаться. На вот, пристрой там где-нибудь». Он передал ей объёмный пакет, в котором просматривались пластиковые контейнеры с едой. Малёк включил зажигание. Засветились мониторы кругового обзора, двигатель рыкнул, выбросив облачко чёрного дыма из выхлопной трубы и, проехав через шлюз, броневик понёсся почти на полной скорости по насыпи вдоль берега. Через полчаса они уже выбрались на вершину того холма, откуда вчера Сапфир увидела это озеро. Вновь замелькали кластеры, сменяя друг друга, словно кадры в киноленте, склеенной неумелым монтажёром. Малек держал максимально возможную скорость, стараясь успеть как можно быстрее проскочить приближающийся к перезагрузке кластер. Машину подкидывала и швыряла из стороны в сторону на неровностях дороги, вызывая недовольство Луны, которая сначала пыталась спать, выпустив когти, чтобы удержаться на месте, но потом, осознав всю бесполезность этого, решила, что бодрствовать будет безопаснее. Пару раз она напряженно смотрела куда-то в сторону, как будто видя через броню. И после этого малек подтверждал наличие по тому направлению тварей. Сапфир пыталась сначала следить за мониторами, но тряска постоянно заставляла отвлекаться на то, чтобы не улететь куда-нибудь и не разбить себе голову. Поэтому она прекратила наблюдение и пыталась включить свой новый дар, чтобы ощутить эмоции тварей сначала все было тщетно дар не отзывался и как она ни старалась уловить что либо в подсознании, но ну а там была полная тишина когда она совсем уже была отчаялась вдруг промелькнуло что то странное она попыталась удержать это ощущение, но оно пропало так же внезапно как и появилось сапфир просто прекратила всяческие попытки и сосредоточилась на своих ощущениях, применив действие которым решила активировать дар еще вчера. Для этого нужно было только поджать большой палец правой ноги. С минуту она сидела в полной тишине, и вдруг голова наполнилась дикой смесью эмоций и чувств. Первое, что она почувствовала, был голод. Неуемная жажда крови и дикий голод, как тогда с тем Рубером. Только эти чувства были во много раз сильнее и мощнее в своем проявлении. Она поняла, что это чувство не одной твари, а многих. Вместе с голодом прорывалось нетерпение и ожидание. Как будто кто-то сидит перед закрытой дверью, за которой стоят накрытые деликатесами столы, и ждет, когда же эта дверь наконец откроется. Эмоции и чувства тварей свалились на нее сплошным потоком и с каждой секундой становились все ярче и мощнее, захватывая ее. Сапфир вдруг поняла, что это они приближаются к тварям, которые ждут перезагрузки, и совсем скоро выскочат им прямо в лапы. «Стоп!» — изо всех сил закричала она, зажимая уши в попытке уменьшить давление эмоций. «Стоп!» Малек ударил по тормозам, колеса блокировались, и броневик, чуть не слетев с дороги, остановился, развернувшись почти на девяносто градусов. Сапфир сидела, склонившись коленям, зажав уши и закрыв глаза. В голове бушевали чужие, звериные эмоции и чувства, воспринимаемые ее мозгом как свои собственные. Голова начала кружиться, в глазах замелькали разноцветные вспышки, и появилась розовая пелена. Она вдруг поняла, что сейчас отключится, и в последней, отчаянной попытке остановить этот жуткий поток чувства и эмоций тварей закричала «Хватит!». Жуткий поток эмоций схлынул, как волна с песчаного берега, и сквозь тошноту и наступающую темноту скользающее сознание уловило тревогу и обеспокоенность. Эти чувства были совсем рядом, казалось, до них можно рукой дотянуться, и именно они не дали ей окончательно отключиться. Она почувствовала теплые, чуть шершавые ладони, которые бережно поддерживали ее голову и холодный металл горлышка фляжки, коснувшейся ее губ. «Живчик», — мелькнула мысль, — «нужно пить». Вонючая жидкость тонкими струйками потекла из уголков рта по щекам она заставила себя сделать глоток и услышала голос пастыря не отключилась значит восстановится побыстрее она попыталась открыть глаза но сил не было что с ней это малек видимо дар активировала второй вот и захлестнула пастырь ехать нужно а то встрянем погоди отойдёт чуток и поедем сапфир хотелось закричать что вперед нельзя что там твари но сил по-прежнему не хватало. Ее губ снова коснулось горлышко фляжки, и она постаралась сделать глоток побольше. Живчик быстро проник по пищеводу в желудок, и ей показалось, что даже сил прибавилось. Собравшись, она произнесла «Нельзя». Тут же в эмоциях, которые она все еще воспринимала, возникла радость и следом удивления и непонимания. «Что нельзя?» — услышала она голос пастыря. «Сапфир, ты о чем?» «Вперед нельзя!» Уже более осознанно сказала она. Силы возвращались на удивление быстро, и через минуту она уже открыла глаза. Полное восстановление заняло минут пятнадцать, что очень сильно удивило пастыря и ее саму. За это время она рассказала, что успела почувствовать. Пастырь, внимательно выслушав, молчал минут пять, обдумывая услышанное мне кажется что мы опоздали точнее кластер перезагружается раньше срока почему не знаю твари скорее всего ждут перезагрузки и стоят здесь неподалеку на низком старте если бы не ты девочка мы бы к ним прямиком в лапы приехали что теперь делать то малек смотрел на напарника встревоженным взглядом мы в паре километров от ластера примерно Тут лес густой кругом. Найдём, где укрыться и понаблюдаем. Не возвращаться же в плавни. Тут метров через сто впереди дорога, в гущу леса уходит неприметная. Можно попробовать проехать туда? Малёк показал куда-то вперёд. «Давай, двигай», — одобрил знахарь. «А я пока нашу красавицу посмотрю». Броневик медленно двинулся вперёд и через некоторое время повернул в чащу По броне заскрепели ветви деревьев, сметая листвой накопившуюся пыль и вызывая неподдельный интерес луны, которая следила за каждым звуком и, спрыгнув с кресла, сопровождала их до тех пор, пока ветка не срывалась с кормы и звук не прекращался. Пастырь в это время водил над головой сапфир рукой и что-то нашептывал, что, наверное, напоминало какое-то шаманство. Вновь в ее голове проснулся жук, который что-то ворошил где-то там, в середине. Машина остановилась. Малек осмотрел небольшую полянку, на которую вывела их заброшенная дорога. Остановились очень удачно, под кроной раскидистой ивы, которая накрыла броневик полностью. На полянке оставалось достаточно места, чтобы развернуться и выехать назад на трассу. «Дальше опасно ехать. Метров триста от нас твари чувствую. Это предел для меня», – сказал малек. «Может, даром проверить?» – спросила сапфир и тут же замолчала под пристальным взглядом пастыря. «С ума сошла!» – знахарь строго смотрел на нее, но в голосе чувствовались нотки переживания и заботы. «Тебе мало сейчас досталось. Побереги силы. Они еще понадобятся» и вообще, зачем ты дар активировала? Чем думала?» «Я просто тренировалась», — робко попыталась оправдаться Сапфир. «Ладно, не переживай. По крайней мере, если бы дар не сработал, этого разговора могло бы уже и не быть. Тебе нужно учиться регулировать зону действия эмпатии. Тогда сможешь спокойно ограничивать воздействие. Говорят, есть эмпаты, которые могут прятать свои эмоции, при этом чувствуют эмоции других. Вот и нужно научиться. Только не торопись. «А как учиться без тренировок?» — попыталась поддеть его сапфир. «Тренируйся, но только не здесь и не сейчас», — нахмурился пастырь. «Вот проскочим этот стаб, будет поспокойнее, и тренируйся». Через недельку красную примешь. Будем надеяться, она раскроет некоторые грани. И тогда я помогу». «Какие? Ты уже второй раз говоришь про какие-то грани?» «Как бы тебе объяснить попонятнее», — задумался пастырь. «Понимаешь, когда улей дает человеку удар он что-то вроде куска породы, в котором скрыт алмаз, ты не видишь его, но чувствуешь, и он начинает с тобой взаимодействовать». Ты развиваешь его, одновременно очищая от пустой породы, которая только мешает, пока, наконец, не очистишь полностью. Тогда Дару ничего не мешает, и он сверкает во всей красе. Но... Алмаз ведь — это только алмаз. Если благородный камень попадает в руки опытного ювелира, то постепенно... Грань за гранью обтачивая, камень превращается в бриллиант. Вот и дар должен раскрыть все свои грани и превратиться из алмаза в драгоценность. Вот, например, то, что я тебе только что рассказал про эмпатов, умеющих прятать свои эмоции от других. Это и есть грань. Такие же грани есть и у твоего первого дара». И очень хорошо, что твоим вторым стала эмпатия. Эти дары дополняют друг друга. Сапфир кивнула. Она слушала этот длинный монолог знахаря и понимала, что получила в подарок действительно чудесные способности. Теперь нужно только правильно развить. И в этом она надеется на помощь пастыря. Ей вообще повезло встретить их на своем пути. Может, это все не случайно? но не может так вести просто по случаю. Сначала Мусаси, который, по сути, вывел ее из ада. Разбитая колонна рейдеров, которая позволила быть мобильнее, да еще и подарила по белой жемчужине, и не только. Потом фабрика с императорскими номерами, благодаря которой они не попали под Орду. И вот пастырь с мальком, которые и спасли, и опекают ее как драгоценность. «Может, кто-то могущественный и невидимый следит за всеми и играет какие-то... Только ему понятные партии на этой шахматной доске?» «Ну нет. Она не шахматная фигура, которую можно передвигать по чужой воле. Она всегда добивалась всего сама. Значит, просто так сложились обстоятельства. Она человек. Поняла?» Услышала она голос пастыря и, подняв на него взгляд, увидела его улыбающиеся глаза. «О чем задумалась?» «Извини», — смутилась Сапфир. «Я много пропустила?» «Нет», — заулыбался пастырь. «Я уже тебе все рассказал, и потом только ты ушла в себя». «Не стал прерывать». «Так о чем задумалась?» «Думала, как может так вести по жизни, с самого момента, как попала сюда». «Может, это чья-то игра?» «И что решила?» Пастырь внимательно смотрел на нее, и в его глазах не осталось ни капли веселости. «Думаю, что нет. Я не шахматная фигура, которую можно двигать по чьей-то прихоти». «Возможно». Пастырь стал серьезным, и сапфир даже почувствовала его напряжение. «То, что это игра, в этом я уверен. Только это игра Стикса» а не какого-то мифического человека-бога. Стикс решает, кому жить, а кому гоняться за едой. Он же решает, кому и как повезет. Только учти одно. Он и дает, он же и забирает. За все подарки, которые он тебе дал, рано или поздно он потребует с тебя плату. «Что же тогда это за подарки, если за них платить приходится?» – возмутилась Сапфир. «И что за оплата?» испытания спокойно ответил пастырь. «Вот дал он тебе возможность выжить. И помощника дал. Нашли вы рейдеров погибших, и получили и транспорт, и трофеи неслабые, да и кое-какую информацию о Стиксе». «Ну да, а потом забрал и друзей, и транспорт», – хмуро согласилась Сапфир. «Друзей-то забрал. Но твоим первым испытанием стала та тварь, на которой твой дар активировался. И ты его прошла. Мы ведь про тебя даже не знали. Загоняли его просто, хотели выпотрошить, и вдруг как из-под земли кошка твоя появляется, но бежит неудачно, тварь все время в движении. А тут вдруг встал, как вкопанный. Так вот и нашли мы тебя». «Значит, стоит ждать ещё одного испытания за второй дар?» Сапфир посмотрела в мудрые глаза знахаря. «Наверное», — улыбнувшись, ответил тот. «Ты вообще не парься. Как будет, так будет. умение у тебя отличные, так что всё можно преодолеть». «Ага. И отсыплет он испытаний соответственно», — буркнула девушка. «В бытность мою священникам еще в том мире. Говорилось, что Бог дает человеку только те испытания, которые он в состоянии преодолеть. Это вселенский закон. Не думаю, что Стикс поступает по-другому. Успокоил. Улыбнулась Сапфир и решила проверить одну мысль, которая настойчиво лезла в голову из подсознания. Она закрыла глаза расслабилась, как когда-то делала во время медитации, и представила вокруг себя золотистый шар, размером чуть покрывающим ее саму. Как только эта сфера укрепилась в сознании и перестала пропадать, если сапфир отвлекалась от нее, прислушалась к своим ощущениям. Чувство нахождения в защитном пузыре отчетливо дало о себе знать. Сапфир помедлила немного и попробовала расширить сферу так, чтобы в нее попал пастырь и дрыхнущая на своем кресле луна. Сфера подчинилась, принимая необходимый размер. Сапфир поджала большой палец правой ноги. Озабоченность, тревога, чувство голода, но не то дикое и безудержное, которое она получала от тварей. Это было обычное, человеческое. Нет, это чувство шло не от пастыря. Сапфир постаралась уловить направление, и у нее получилось. Теперь она отчетливо различала эмоции Луны и пастыря, и даже с закрытыми глазами могла четко указать, где пастырь, а где кошка. Ее захлестнул азарт, захотелось раздвинуть границы и почувствовать больше. Но она остановилась, вспомнив предупреждение пастыря. «Совсем я про тебя забыла», — мысленно обратилась она к Луне сейчас покормлю в тот же миг вместе с чувством голода пришло обожание любовь и преданность сапфир открыла глаза и с удивлением увидела кошку смотрящую на нее удивленными и в то же время преданными глазами сапфир замерла от удивления только что кошка спала и ее и выстрел из пушки бы не поднял но стоило ей мысленно пообещать покормить как она тут же проснулась и сидит в полной готовности. Что это? Еще одна грань ее дара? Она достала из рюкзака корм, которого оставалось несколько пачек мокрого и один пакет сухого, и, подумав немного, насыпала сухой. Котейка тут же спрыгнула со своего насеста и, тиранувшись об с чувством благодарности и любви, приступила к трапезе. Эмпатия так и работала, и Сапфир чувствовала и кошку, и пастыря, в эмоциях которого произошли изменения. Тревога и озабоченность ушли, замененные умилением. Сапфир была уверена, что знахарь сейчас наблюдает за луной, и, повернувшись к нему, получила подтверждение. Сапфира решила выключить дар, но у нее этого не получилось. Она старалась не думать о нем, мысленно давала приказы даже разрушала на свой страх и риск золотистый кокон. Но дар продолжал работать, высасывая из нее энергию. Наконец, отчаявшись, она вновь шевельнула большим пальцем правой ноги. Все эмоции исчезли, как по мановению волшебной палочки. «Я, по-моему, поняла», — тихо произнесла Сапфир. «Что?» — поинтересовался пастырь. Как управлять даром и менять радиус действия? Попробовала сейчас и получилось только... Что только, — забеспокоился пастырь. Я сама еще не разобралась. В общем, я ограничила круг так, что в него попали вы с Луной. И почувствовала тревогу и голод. Сначала думала, что это ты, но потом отчетливо стало различать направление Чувство голода шло от Луны. «Ого!» — перебил ее пастырь. «Да у тебя на еще неразвитом даре!» Грань начала открываться. «Погоди, это еще не все. Дальше совсем что-то невообразимое. Ты же видел, луна дрыхла без задних ног». Пастырь кивнул в подтверждение. «Так вот, мысленно сказала ей, что сейчас покормлю, и она проснулась. Понимаешь, тут же проснулась, и эмоции у нее стали совсем другие». «Погоди». Пастырь остановил ее жестом руки. «Это как?» «Я такой грани эмпатии не слышал. Дай-ка я тебя еще раз посмотрю». Он пересел в кресло рядом с Сапфир и начал свои «па» рукой над ее головой. В голове вновь защекотало, но Сапфир, прикрыв глаза, постаралась отвлечься и расслабиться. Через минуту или две знахарь опустил руку и огласил вердикт. «У тебя открылась грань эмпатии». Я ее не заметил, но теперь ее видно очень отчетливо. Думал сначала, что это дар еще один неизвестный, но нет. Если я правильно понял, ты сможешь общаться с зараженными, и не только. С кошкой своей теперь можете общаться без слов. Эта грань формирует из твоих мыслей что-то типа мыслеобразов и посылает тому объекту, кому он предназначен. «То есть, если бы здесь было две кошки, то вторая бы ничего не восприняла?» «Верно». По состоянию пастыря было видно, что он волнуется. «Теперь представь, какие возможности это открывает для тебя. Ты сможешь не просто управлять отдельной тварью. Ты сможешь управлять несколькими и отдавать им приказы по отдельности. Главное, чтобы сил хватило». «У нас гости!» прервал их разговор Малёк. «Твари!» — тут же вскинулся пастырь. «Не пойму пока, далеко очень. Движутся в нашу сторону, по той дороге, откуда мы свернулись сюда. Погоди!» Малёк поднял указательный палец вверх, останавливая лишние расспросы и склонил голову вбок, как будто прислушиваясь к чему-то. «Люди!» — сказал он через полминуты. «Много, на двух машинах. Движутся быстро. Минут через десять будут у леса. «За ними стая, голов двадцать. Кусачи, лотерейщик под руководством Рубера». «Нужно помочь», — подорвалась Сапфир. «Малек, заводи, нужно спасти людей». «Нет», — жестко остановил ее пастырь, и в его голосе было столько металла, что, наверное, он словом мог сейчас деревья валить. «Они уже умерли. Пойми, мы не можем спасти всех. Тем более там стая опасная, а ты не восстановилась». «Да и даже с твоими дарами без стрельбы не обойдется. А такой шум соберет сюда тварей покрупнее». Последние слова он договорил уже нормальным голосом. «Но ведь их сожрут!» Сделала еще одну попытку Сапфир, понимая, что пастырь прав. «Мы ничего сделать не можем, только погибнем сами», спокойно произнес пастырь. «Да и спасать, скорее всего, там некого. Кластер, хоть и быстрый». Но до появления первых обратившихся проходит обычно от часа до восьми на таких кластерах. Так что никто гарантии не даст, что там среди них будут иммунные. Большинство обратится уже совсем скоро. И если ты их спасешь, то тебе придется и упокоить их. Ты готова к такому? Сапфир задумалась, представляя такую ситуацию». Живое сознание художника в красках рисовало картину обращения спасенных людей. Нет, она не готова к такому. Одно дело видеть в прицеле белесые глаза и совсем иное, когда человек, только говоривший с тобой, вдруг начинает урчать. По спине пробежал холодок страха. Нет, буркнула она и отвернулась к задней части салона, чтобы никто не увидел текущих по щекам слез. Они просидели в своем укрытии почти до заката. Сидели молча, каждый думая о своем. Сапфир с трудом уняв слезы, думала о тех, кого не удалось спасти. Она ругала себя за свои эксперименты, которые вытянули из нее все силы, хотя и понимала, что в такой ситуации, даже имея суперразвитый дар, она вряд ли смогла бы помочь. Пастырь прав, они не просто погибли бы. Но сидеть вот так, зная, что совсем рядом разрываемые когтями твари гибнут люди, было невыносимо. Потом она представила, какой поток чувств свалился бы на нее, если бы она активировала дар. От этой мысли ей стало плохо, и она машинально выпила чуть ли не четверть фляжки живчика. Обедали также в тишине. Как будто каждый чувствовал вину перед другими за то, что не попытался спасти людей. Не сговариваясь, на обед решили съесть все то, что прихватили в плавнях в ресторане. Открыв свои любимые миноги, она поковырялась немного и почти все отдала Луне. Аппетита не было совсем. Кошка испытующе посмотрела на хозяйку и, словно почувствовав ее состояние, развернулась и пошла на свое кресло, даже не притронувшись к блюду. Пришлось снова упаковывать еду и убирать в рундук, служащий неким подобием холодильника. О чем, думали пастырь с мальком Сапфир не знала. Так и прошел весь день. В машине было тихо, внешние звуки не проникали сюда. Лишь перед обедом, когда она вышла наружу, услышала рев, доносящийся со стороны перезагрузившегося кластера. Когда солнце уже стало клониться к горизонту, стали собираться в дорогу. Проверили еще раз вооружение, зарядили пушку свежей лентой со снарядами, проверили свои автоматы. Малек что-то делал под капотом, и, наконец, развернувшись, они двинулись в обратный путь. «Дар не активируй!» предупредил пастырь, когда броневик вывернул из леса на дорогу, ведущую к кластеру. "Да, я уже поняла", тихо ответила Сапфир. "Ты извини за срыв. Я понимаю, что ты прав, но не могу с собой ничего поделать". "Я не в обиде", примирительно сказал знахарь. "Просто даже жертвовать собой нужно с умом. Думаешь, мне не хотелось сорваться и полететь спасать?" Вновь установилась тишина, но уже не такая гнетущая но общее напряжение чувствовалось. Никто не знал, ушли ли твари полностью, да и дорога могла проходить через город. Пастырь с мальком по этой дороге ехали впервые. Им повезло. Выехав из леса, они увидели, что трасса, в которую превратилась разбитая лесная дорога, пролегала, минуя городские кварталы. Оставалось только проехать мимо кучи искрученного, не похожего ни на что окровавленного железа которая возвышалась на трассе метрах в пятистах. Малёк снизил скорость, осторожно приближаясь к кровавленному металлолому, постоянно напряжённо проверяя окрестности. «Вроде никого», — сообщил он, когда до кучи оставалось метров сто. «Осмотрим?» «Думаю, не стоит. Что ты там нового увидишь», — ответил ему пастырь. Сапфир уже поняла, что то, что лежит сейчас бесформенным нагромождением металла на трассе, и есть те самые машины, на которых спасались люди. Она подалась вперед, чтобы получше рассмотреть место расправы, и замерла в ужасе от увиденного. Это были раскуроченные междугородние автобусы. Крышу первого как будто кто-то вскрыл огромным консервным ножом, и она завернутая в спираль, нависала сейчас над кормой автобуса. Шины, не выдержав огромной нагрузки, лопнули, стекол не осталось. Салон был полностью уничтожен и залит кровью. Но самое страшное было не это. На остатке лобового стекла виднелась уцелевшая табличка с надписью «Дети». У сапфир перехватило дыхание. Перед первым автобусом в двадцати метрах лежала расплющенная в лепешку полицейская машина. Первый автобус также был переломлен в двух местах, как будто его переехал огромный трактор или танк. Второй автобус был на колесах, но его сорванная крыша валялась в десяти метрах от кузова. Салон также, как и в первом, представлял собой искореженные, изорванные и залитые кровью кресла на которых местами виднелись чьи-то внутренности. Сапфир с трудом удалось удержать содержимое желудка. В висках стучала глухим набатом кровь, руки сжимали подлокотник кресла так, что пальцы побелели. Чувства исчезли, все кроме одного. Ей хотелось убивать и убивать этих ненасытных тварей. Она не хотела активировать дар, все произошло как-то само по себе. В голове словно что-то щелкнуло, и она отчетливо почувствовала идущий от второго автобуса страх, безнадежность, отчаяние. Она не поверила своим ощущениям, но эмпатия упорно показывала, что там, где-то в глубине этого месива, есть кто-то живой, и он боится. И не просто боится. Страх ощущался такой, от которого парализует всё тело. стоп — закричала она, как и в прошлый раз утром. — Стоп! Там! Живой!